Где белая мука, где сидина? А судьба она у всех лишь одна, Вот и дожил, дотянул, да, да сидел, Старый мельник да остался один, Старый мельник-да остался один, Как вчера приснился мельнику зверь, да не сон-то была скрипнула дверь, Внучка с дедом, не простившись, ушла. Видно думает, что счастье нашла. Видно думает, что счастье нашла. Ой, не тем судьба ее шлет путем, а вернет назад так с малым детем Побалуют, обманут, господа, А чуть что одной на плечи беда, А чуть что одной на плечи беда. Воротиська, не бросай старика, А дитё беда не так велика, Спрячет мельница от бури от гроз, И не будет хлеб соленый от слез, И не будет хлеб соленый от слез. Sir